Праздники, гости, прогулки. Ребёнок устраивает истерику на празднике. Почему вас это раздражает? А. Для вас это было важно. Б. Ложные ожидания в отношении ребёнка. Вы думали, что договорились о его поведении. В. Вы устали. Г: Не знаете, как успокоить? Д: Вам стыдно? Кажется, что все вас обсуждают. Е: Другое. Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А: Он устал. Б: Ему скучно. В: Перевозбуждён. Г: Ребёнку не хватает вашего внимания. Д: испытывает какой-то дискомфорт. Е другое. Что можно сделать вместо крика? Проговаривайте про себя какую-нибудь заранее выученную фразу или считайте до 10. Что делать родителям? Прежде всего, сохраняйте спокойствие. Не стыдитесь капризов своего ребёнка. Он имеет право на плохое настроение. Важно помнить, что настроение вашего ребёнка не всегда зависит от вас. Если вам или вашему ребёнку делают замечания: "Как ты себя ведёшь? Нельзя плакать. Давай я тебя заберу, раз маму не слушаешься" и так далее. Вы можете ответить. Дочка, сыночек устала, устал. Сейчас мы выйдем. Если хочется то плакать можно. И самая главная фраза. Я своего ребёнка никому не отдам. Я его люблю. Люблю. Перед другими людьми вы можете извиниться за громкость, беспокойство. Лучше не успокаивать ребёнка фразами Смотри, никто не плачет, а ты один плачешь. Или смотри, как весело, успокойся. Когда ребёнок капризничает, то нужно спокойно уйти с ним в менее людное место. Даже если вы отмечаете его день рождения. Когда вы остались с ребёнком тета-тет, -тет, постарайтесь понять причину капризов. Быть может, он хочет спать, или просто набегался, так что уже боли от мышцы. Травма, боли в животе, повышение температуры, прорезывание зубов. Хочет сделать что-то самостоятельно, но пока не получается. Скушно, не хватает вашего внимания, новые эмоции, большое количество гостей, клоун, смех усатого дяди. А может, у него что-то отобрали? Или наоборот, не дали и тому подобное. Обозначьте чувства ребёнка. Видимо, ты устал. Обнимите, поцелуйте. Решите, что лучше сейчас для вашего ребёнка: лечь спать, пойти гулять, вернуться к гостям, убрать музыку. принести уже наконец-то торт Ребёнок испачкал нарядную одежду Почему вас это раздражает А Вы в ярости, потому что важно было быть в чистой и красивой одежде Б Для вас это полный родительский крах В Вы устали Г Не понимаете, что делать дальше Д. Опыты в своё детство вас ругали за испачканную одежду. Е. Другое. Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А. Он устал от дороги. Б. Малыш не понимает, что значит аккуратно. В. Он не умеет гулять аккуратно. Г. Ему скучно. Д. Перевозбудился. е другое. Что можно сделать вместо крика? Начните прыгать на месте на двух ногах или на одной. Что произошло? Например, вы собрались в гости. Одели ребёнка в красивый наряд, а он побежал и упал в лужу. Так как на улице прохладно, вы вынуждены возвращаться домой и переодевать его. Чувство злости окутывает вас, потому что опаздываете. Теперь малыш пойдёт в другом наряде, может даже менее красивом. А ещё вы рассержены на него, потому что он испортил вещь. Настроение испорчено. Вы идёте и отдёргиваете ребёнка. Кричите, сжимаете ему руку, злитесь. проговариваете сквозь зубы какие-то угрожающие последствия. А что в целом произошло? Ничего. Ведь совершенно нормально, когда дети прыгают и бегают на улице, то могут упасть. И мы, родители, это должны понимать. А значит, необходимо просто взять нарядный костюм с собой в сумку, а ребёнка одеть в обычную одежду. Ведь это нам важно, чтобы он был нарядный. А сам малыш ещё не придаёт этому такое значение. Ребёнок не делится игрушками. Почему вас это раздражает? А, опыты из вашего детства. Вас заставляли делиться и обзывали жадиной. Б. Вам неловко перед родителями других детей. В. Вы устали договариваться с ребёнком. Г. Не понимаете, как правильно поступить. Д. Ложные ожидания в отношении малыша. Вы думали, что вы обо всём с ним договорились. Е. E. Другое. Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А. Он не верит, что вещь вернут. Б. Ему важна эта игрушка. В он не хочет делиться с конкретным человеком. Г малыш еще из-за возраста не понимает, что значит делиться. Д он устал гулять от гостей. Е другое. Что можно сделать вместо крика? Раздражайтесь с ласковых слов. Постарайтесь каждый раз говорить разное ласковое слово. Должен ли ребёнок делиться? Тут правило простое. Несмотря на свой небольшой возраст, малыш имеет право не давать свою вещь. Вы же не дадите походить с вашей сумочкой незнакомой девушке? Даже если она будет очень сильно вас об этом просить. Так и ребёнок может по различным причинам не хотеть отдавать свою игрушку. Нежелание делиться вещами, другими словами, жадность в детском возрасте это самое обычное отстаивание и защита собственных границ. Что делать родителям? Ребёнок имеет право не давать свою игрушку. В этом случае маме следует так и сказать: Мой сын, дочка, сегодня не хочет давать свою игрушку. Возможно, он, она захочет дать её тебе в другой день. Не навешивайте ярлык жадина. Иначе в старшем возрасте вы реально получите такое поведение. Не начинайте принижать, стыдить, говорить, что не будете с ребёнком дружить. Или вообще его любить, если он не будет делиться. Ни в коем случае не вырывайте из рук малыша игрушку, дабы успокоить чужого кроху. Ваш ребёнок рассмотрит этот жест как предательство. Ведь вы предпочли ему другого. Да, в глазах мамы чужого ребёнка, возможно, вы будете выглядеть лучше. Но запомните, что вы мама своего малыша и не должны быть хорошей для других в ущерб ему. Можно начать играть вместе. Придумайте такую игру для детей самостоятельно. Попробуйте предложить поменяться вещами на время. Перед гостями прячьте все важные и значимые игрушки ребёнка, которыми он не готов будет поделиться. На площадку собирайте вместе пакет с развлечениями для всех детишек. Ребёнок не хочет уходить с детской площадки. Почему вас это раздражает? А, всё идёт не так, как вы запланировали? Б, устали повторять, что уходите домой? В, вы физически устали? Г, вам скучно? Д Ложные ожидания в отношении малыша. Вы думали, что вы договорились о времени. Е? Другое. Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А, он не закончил свою игру. Б, его друзья вышли совсем недавно. В, дома скучно. Г Малыш ещё из-за возраста не понимает, сколько прошло времени. Д. Чем ты очень увлечён и не слышит вас. Е. Другое. Что можно сделать вместо крика? Улыбнитесь. Говорите себе: "Покой, отдых, успокойся". И расслабляйте мышцы тела. Снимайте Физическое напряжение. Как же уводить ребёнка с детской площадки? Спокойно и уверенно, следуя режиму дня. Заранее предупреждая, что скоро нам пора домой. В голове у себя выстройте план ухода. Собрать игрушки, найти самокат, мяч, пойти в сторону дома. Соответственно, предлагайте ребёнку собирать игрушки. Если он отказывается, то переносите это в игровую форму. Давай, кто быстрее соберёт. Ты красные или зелёные машинки собираешь? Если вы спешите, то соберите все игрушки сами. Если у ребёнка какая-то игра в песочнице, то вы можете спросить: "Чем закончится сейчас твоя игра?" Ведь никому не нравится, когда что-то не дали доделать. Помогите ребёнку переключиться на что-то другое. Тогда ему легче будет принять тот факт, что пора уходить. Например, если ребёнок качается на качелях, то вначале попробуйте заинтересовать его камушками рядом. а потом уже предложить идти домой. Не надо говорить ребёнку: "Я сейчас уйду, а ты останешься здесь". Во-первых, потому что это ложь. Вы не уйдёте. Соответственно, ребёнок поймёт, что мамины слова не подкрепляются действиями. Поэтому можно не обращать внимания на то, что она говорит. А если вы уйдёте, спрячьтесь вы рискуете получить липучего ребёнка, который в итоге не будет вас отпускать ни на шаг. Во-вторых, такой фразой вы показываете, что вы совершенно не понимаете, как воздействовать на ребёнка без страха потерять вас, не давя на его привязанность к вам и вставя под угрозу его безопасность. Не нужно уговаривать ребенка. Ну давай пойдем, ну пожалуйста. Это получается просто игра. Вы просите ребенка, ребенок вас. И так до того момента, пока вам либо не надоест, либо действительно уже необходимо будет куда-то спешить. Предупредите заранее, соберите игрушки, дайте выбор без выбора. Ты возьмёшь меня за ручку или повезёшь машинку? Или предложите соревнование: кто первый до подъезда? Естественно, поддайтесь ребёнку. Переключите его внимание с детей, с игрушек, горок и качелей на себя. Обнимашки, целовашки, какие-то слова любви на ушко без шантажа и угроз. Также поможет уйти с горки какое-то важное дело. Например, кормление голубей или уток, если по пути они есть. Поход в магазин или какая-то идея. Например, а давай сейчас соберём веточки и дома сделаем рамку для твоего рисунка или теремок. Если вы гуляете на одних и тех же площадках, то было бы здорово, если бы все детки уходили в одно и то же время. Как вариант, можно воспользоваться технологиями современного мира. Пока не видит малыш, запишите заранее дома видео, как его ждут любимые игрушки. Покажите ребёнку, когда придёт время возвращаться домой. Носите с собой воздушные шары. мыльные пузыри, восковые карандаши. Поиграйте с ребёнком так, чтобы нужно было двигаться к дому. Например, смотри, у меня есть карандаши. Вон там, показываете в сторону дома. Я видела интересный камень, на котором можно что-то нарисовать. Как думаешь, дождь смоет твой рисунок? Или можно предложить Когда выйдете в следующий раз на прогулку, вынесите с собой воду, чтобы проверить, смоет ли водичка рисунок. Если ничего не помогает, просто берите ребёнка и переносите туда, куда необходимо. Если ребёнок кричит и плачет, не стесняйтесь окружающих. Проговаривайте ребёнку: "Да, я понимаю. Ты не хочешь уходить с площадки. Сейчас дома покушаем, отдохнём и вновь на площадку выйдем. Ребёнок выбегает на дорогу. Почему вас это раздражает? А. Вы боитесь за ребёнка. Б. Ложные ожидания в отношении малыша. Вам казалось, что он понимает, что это опасно. В. Вы уже 100 раз это обсудили. Г. Не понимаете, как правильно поступить. Д. Вы устали. Е. E. Другое. Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А. Он не знает правила. Б. Он чем-то увлечён. В. Специально нарушает правила. Г. Малыш ещё и за возрастом не может запомнить порядок поведения на дороге. Д. Он устал. Е. E. Другое. Что можно сделать вместо крика? Представьте, что то, что сейчас сделал ваш ребёнок, сделал соседский. Обращайтесь к своему ребёнку как к соседскому. Что делать родителям? Как психолог, я часто замечаю различное поведение родителей с детьми дома и на улице. В общественном месте как-то стыдно заниматься воспитанием. Поэтому все улыбаются и игнорируют неверные поступки ребёнка, дабы остаться хорошими родителями в глазах других родителей. Это ошибочное поведение. Улицы не похожи на обстановку дома, в гостях и в саду. Соответственно, на улице есть свои можно и нельзя. Есть нормы поведения, и задача родителей детям их рассказать. Конечно, учить ребёнка не нужно, крича на него громко на детской площадке, стыдя и позоря его. Возьмите за правило в общественном месте делать замечание ребёнку т-а-т. Приседая на его уровень и говоря ему что-то на ушко. Прям так и говорите: "Иди сюда, я тебе кое-что на ушко скажу". Ребёнок может просто не знать, что дорога чем-то отличается от полянки возле детской площадки или от тротуара. Именно поэтому детям необходимо прямо с рождения рассказывать, что это дорога, по ней ездят машины, пешеходы ходят по тротуарам. Постоянно акцентируйте внимание, что перед дорогой мы всегда останавливаемся, смотрим по сторонам, есть ли машины. Дорогу переходим только в месте пешеходного перехода по зебре. Ждём зелёного цвета светофора, если он есть. Дорогу переходим быстро, но не бегом, так как можно так упасть. Не ленитесь проговаривать это каждый раз. Но главное не нарушайте правила дорожного движения сами. Рекомендую потратить время и постоять возле дороги, понаблюдать за движением машин. ребёнка обязательно при этом держать за руку. Обращайте внимание ребёнка, что машины большие, тяжёлые. Они не могут остановиться быстро. Именно поэтому есть знаки, указывающие, что необходимо начать сбрасывать скорость и тормозить. Также стоит обратить внимание, что некоторые машины Быстро едут, некоторые медленно. Что машиной управляет человек. Ребёнок может бежать в сторону дороги, потому что ему очень нравится ваша реакция. Значит, она весёлая, словно игра. Вы не даёте ребёнку понять, что это опасно. Или так ребёнок добивается вашего внимания. Ведь когда он бежит в сторону дороги, вы всегда его догоняете. Поэтому меняйте своё поведение в таких случаях. Покажите ребёнку, что вы испугались. Возьмите его на руки или крепко возьмите за руку и отведите на безопасное расстояние. Можно посадить в коляску и пристегнуть. Дайте возможность ребёнку покапризничать, возможно, покричать. Затем сообщите малышу, что там опасно. Покажите всем своим видом, что вы испугались. Бегать можно только вон там. Покажите, где можно. Предупредите ребёнка, что если такое поведение повторится, то он будет гулять с вами только за ручку. До тех пор, пока не научится слушаться маму на улице. Конечно, если гулять с орущим ребёнком за ручку, вам будет сложно. Просто уходите домой. Постарайтесь редко произносить слова: "Стоп", "Опасно", "Замри". Но при этом часто проговаривайте с ребёнком, что если он услышал это слово, Ему необходимо будет просто остановиться и больше ничего не делать. Играйте дома в море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте, замри. Хвалите ребёнка, когда у него получается стоять без движения. Не нужно смущаться плача ребёнка, когда вы переходите с ним за руку дорогу. Вы ответственны за жизнь ребёнка. Идёте и спокойно говорите: "Скоро подрастёшь и будешь переходить дорогу самостоятельно. Дорога не место для развлечений. Перейдём дорогу, отойдём на достаточное расстояние, и я отпущу твою руку". Если переходить дорогу, всегда спокойно держа ребёнка за руку, То после некоторых попыток ребёнок будет совершенно спокойно переходить дорогу, держа вас за руку. Конечно, если в жизни ребёнка слишком много ограничений и нет возможности для проявления самостоятельности, то это приведёт к непослушанию малыша. Помните, что на каждое нельзя должно быть своё можно. Учите ребёнка, что переходить дорогу можно только пешком. Нельзя на велосипеде и на самокате. Просите, чтобы слез, помогайте нести транспорт. Детский сад. Ребёнок не хочет идти в детский сад. Почему вас это раздражает? А. Вы спешите на работу. Б. Испытываете чувство вины, потому что отдали ребёнка в сад. В. Вам надоела рутина. И за день в день делаете одно и то же. Г. Ложные ожидания в отношении малыша. Вы думали, что обо всём с ним договорились. Д. Не знаете, как себя вести в такой ситуации. Е. Другое Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А. Он не хочет расставаться с вами. Б. Не выспался. В. Однажды он плакал, и вы его не повели в сад. Г. Боится, что вы за ним не придёте. Д. У него нет в саду друзей. Е. Другое. Что можно сделать вместо крика? Можно перечать или начать взлетать, закипать, как чайник. Что делать родителям? Это очень распространённая проблема. Самое важное в такие моменты не начать испытывать чувство вины. Если вам не нравится ваша работа, Вам не хочется выходить из декрета? Это может осложнить ситуацию. Найдите другие веские причины, почему ребёнок должен идти в сад. Не нужно запрещать ему плакать. Не надо подкупать. Всегда и всё ли вы сможете ему приобрести, останавливая каприз? Когда малыш плачет, Ему нужны ваша любовь, внимание и забота, а не что-то другое. Не нужно идти на попятную. Этим вы включаете зелёный свет, как бы говоря ребёнку: "Своими капризами и упрямствам ты можешь добиться всего, даже того, чтобы я отказалась от своих дел". Скажите ему: "Я вижу, ты не хочешь идти в сад". Помолчите. Выслушайте ребёнка. Поддержите его. Посочувствуйте. Но при этом озвучьте, что в сад он идёт, потому что вы идёте на работу. Можно на календаре отметить дни, которые необходимо проходить ещё в сад, а потом будут выходные. Можно придумать, как проведёте выходные. Важно помнить, что дети не любят спешку и суету. Поэтому постарайтесь будить ребёнка раньше. Дав ему время поваляться в кроватке, поиграть с водой в ванне. В идеале, если у вас утром будет время вместе поиграть. Ребёнок устраивает истерику при расставании. Почему вас это раздражает? А, вы спешите. Б, испытываете чувство стыда, потому что только ваш ребёнок постоянно плачет. В, испытываете чувство вины. Может, ему ещё рано ходить в сад? Зачем я отдала в сад? Г, совершенно не понимаете, почему он не успокаивается?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 Боится, что вы за ним не придете. Д. Рядом плачут другие дети. Е. Другое. Что можно сделать вместо крика? Закрыть глаза, глубоко подышать, потеребить свое кольцо, соединить все пальцы на ладони и отвести мизинец в бок. не раскрепляя пальцев. Что нужно делать в таком случае? Важно понимать, что чем сильнее вы будете стараться успокоить ребёнка, тем сильнее он будет реветь. В моей практике редко встречаются мамы, которые могут позволить себе успокаивать часами своего малыша. Быть с ним рядом, Пока он не перестанет плакать. Чаще всего мама пробует различные методы, ни один из которых в итоге не срабатывает. И тогда мама не выдерживает и убегает или может закричать и даже шлёпнуть. Не угрожайте ребёнку. Он просто будет вынужден продолжать вести себя ещё хуже. чтобы проверить, а сделаете ли вы то, что только что пообещали. Не унижайте. Когда-то он может устать доказывать вам, что он не плакса, и просто стать тем, кем вы его видите. Не пытайтесь вызвать у него чувство вины. Как трёхлетний малыш может нести ответственность за то, что вы Опаздываете на работу. Спокойно и уверенно, не спеша, проговорите: "Любимый, ты правда хочешь, чтобы я осталась с тобой в детском саду? Или ты плачешь, потому что не хочешь, чтобы я уходила?" И помолчите. Дайте возможность высказаться ребёнку. Этой фразой Вы узнаете его чувства и потребности. Предупредите, что вам нужно на работу, и предложите ему вместе с вами найти решение проблемы. Скорее всего, от ребёнка последует предложение: "Я пойду с тобой" или "Хочу, чтобы ты осталась". Тогда просто ещё раз проговорите: "Я вижу, что тебе не хочется быть в саду". Может, ты возьмёшь с собой твоего зайчика? Если ребёнок не соглашается, вы можете предложить оставить свой шарф, платок, расчёску, ключ от дома. Попробуйте взять ладошку своего малыша, поцеловать её и закрыть. Скажите: "Теперь у тебя есть мой поцелуй". Быстренько положив кармашек его Когда будешь скучать по мне, доставай его, и у тебя будет поцелуй от мамочки. Очень важно донести до крохи, что вы за ним придёте, что в саду никто не остаётся. Я всегда рекомендую родителям прогуливаться вечером возле детского сада и проговаривать, что он закрыт. Родители забирают после работы, Всех деток домой. Проговаривайте, что пока взрослые на работе, дети в саду ждут их. Не пугайте садиком. Не используйте фразы типа: "Будешь себя так вести, в сад пойдёшь". Важно никогда не уходить незаметно. Так как в следующий раз ребёнок просто будет бояться отойти от вас. А это значительно усложнит вам жизнь. Ревность. Старший будет младшего. Почему вас это раздражает? А, вы устали и тоже хотите поспать. Б. Ложные ожидания в отношении старшего ребенка, что он может тихо себя вести в течение часа. В. ощущение, что старший малыш делает это специально. Г. Вы несколько часов пытались уложить младшего, чтобы заняться своими делами. Д. Потому что он не делает то, что вы просите. Е. Другое. Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А. Ему скучно. Б. Не хватает эмоционального взаимодействия с вами. В. Он хочет что-то сказать. Г. Ему кажется, что вы слишком много времени проводите с младшим. Д. Ему кажется, что вы его больше не любите. Е. E. Другое. Что сделать вместо крика? Если всё-таки импульс закричать очень высок, то кричите шёпотом. Режим дня Чёткий распорядок дня особенно помогает с двумя и более детьми. Старайтесь подстраивать сны младшего под режим дня старшего. Введите новое правило семьи. Разговаривать шёпотом. когда кто-то спит. Но важно помнить, что детки не специально будут забывать и нарушать это правило. Но если все члены семьи будут его соблюдать, то ребёнок быстрее запомнит его. Что делать родителям? Заранее продумайте, чем будет заниматься старший ребёнок во время сна младшего. Например, смотреть мультфильмы, разбирать какую-то коробочку с игрушками, которую давно не видел, рыться в мамином сундуке с бусами, смешивать воду и муку, вытаскивать все вещи из шкафа и так далее. Если удаётся поймать момент, когда старший старается разбудить младшего, то попробуйте обсудить это с ребёнком. Скажите: "Тебе хочется кричать?" И помолчите. Потом продолжите: "Ты бросаешь игрушки, потому что ты злишься". И помолчите опять. Кроха обязательно вступит в диалог с вами. Главное не начинать читать ему нравоучения в этот момент. а принять его эмоции, выслушать его и самостоятельно или вместе с ним найти решение. Важно, если с ребенком не удается никак договориться, это значит, что ему не хватает эмоциональной близости с вами. Поэтому лучшее, что можно сделать в этот момент, обнять. поцеловать, прошептать на ушко, что я сейчас быстро уложу спать братика, и мы будем с тобой играть. Если есть возможность, то постарайтесь как-то обнимать старшего ребёнка или гладить его параллельно укладывая младшего. Дайте старшему ребёнку тюбик детского крема. Вместе приклейте вашу общую небольшую фотографию на него и договоритесь, что когда ему будет не хватать вас, он может принести этот крем, и вы сделаете ему массаж ручки. Но самый действенный способ каждый день находить время тета-тет -тет со старшим малышом. Старший ребёнок агрессивен по отношению к младшему. Почему вас это раздражает? А, вы беспокоитесь за младшего. Б, вы устали от конфликтов и истерик. В, ложные ожидания от старшего ребёнка. Г, ощущение, что он делает это специально. Д, чувствуете себя плохой матерью из-за того, что дети не дружат друг с другом. Е, Второе. Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А. Не хватает вашего внимания. Б. Не понимает, почему вы постоянно заняты младшим. В. Ребёнок испытывает сильный стресс. Г. Он не умеет взаимодействовать по-другому с малышом. Д. Перевозбудился. Е другое. Что можно сделать вместо крика? Кричите шёпотом. Что делать в таких случаях? Поймите, что это нормальное поведение. Ревность должна быть, и она будет сопровождать детей на протяжении всей жизни. То есть не надо расслабляться, даже когда такой пик ревности спал. Хоть старший малыш и взрослее, но он всё равно ребёнок. Ему также иногда хочется быть маленьким, а иногда большим. Нужно стараться интуитивно понимать, чего именно сейчас он хочет. Если малыш становится чужим и неуправляемым, Значит, ему сейчас нужно ещё больше вашего внимания. Придумайте милый ритуал вашего личного общения. Дайте возможность крохе попсиховать. Побудьте одна. А когда эмоции стихнут, подойдите и ласково, спокойно предложите пообщаться, посекретничать. Рассказывайте старшему чаще, какой он был маленький. Как вы его сильно ждали. Вспомните забавные истории. Полистайте фотоальбом с детскими фотографиями. Придумайте свои ритуалы сближения. Дети ссорятся между собой. Почему вас это раздражает? А. Вы беспокоитесь за каждого из детей. Может, за младшего немного больше. Б. Вы устали, а тут ещё надо разрешить конфликт. В. Ложные ожидания от старшего ребёнка. Вы думали, что он понимает, почему нельзя драться. Г. Ощущение, что старший делает это специально. Д. Грустно, что дети не дружат друг с другом. Е. Другое. Как вы думаете, почему дети себя так ведут? А, не могут или не умеют договориться между собой. Б. Не хотят уступать друг другу. В. Потому что так вы отложите свои дела и придёте к ним. Г. Они не смогли придумать совместное занятие. Д. Кто-то кого-то обидел. Е. Другое. Что можно сделать вместо крика? Побить их подушкой. А ещё лучше выдать им самим по подушке и устроить бой. Что делать родителям? В момент ссоры между детьми главное не вставать ни на чью сторону. Если дети не могут поделить игрушки, их необходимо разделить на три части. Одни будут принадлежать старшему, другие младшему и общие. Игрушки, которые не общие, соответственно, брать без спроса и разрешения хозяина. Нельзя. Важно. Когда старшего ребёнка нет дома, то вы всё равно не позволяете младшему играть его вещами. Даже если младшенький будет жалостливо и громко плакать. Такие правила семьи. Если ссорятся, потому что не могут поделить общую игрушку, то вы просто говорите, что можете убрать её на неделю, и никто в неё играть не будет. Либо вы договоритесь между собой сами, без меня и без драк словами. И предложите им, как сейчас можно поделить игрушку. Можно играть в неё, пока звучит песенка. Отметить на календаре дни, когда этой вещью пользуется старший А когда младший? Или показать детям, как можно играть с этой игрушкой всем вместе. Если дети дерутся, то молча и физически просто разведите их по разным комнатам, пока они успокоятся. Обязательно попробуйте описанный далее ритуал ссор, если возраст ваших детей позволяет. Мне очень понравился метод. Ссорится хорошо, Дниэли Навара, о котором я узнала недавно на фестивале по детской психологии во время мастер-класса Микелы Моралье. Детская ссора для большинства родителей является показателем их несостоятельности, так как их дети не дружат. А если ссорятся не родные дети, Это означает ещё и то, что ребёнок не умеет себя вести. И опять же, в этом как будто виноваты родители. При первых признаках ссоры большая часть взрослых стремится вмешаться, сгладить противоречие. Они уверены в том, что необходимо как можно скорее свести конфликт на нет. Но через ссору ребёнок учится узнавать себя и других. Находит ощущение границ. Выявляет свои собственные возможности и слабости. Благодаря сопротивлению, которое он встречает, обнаруживает ошибку как эволюционный и творческий момент. Учится управлять своими эмоциями, силами и измерять эти силы у других. Даниэли Навара. Эффективная запатентованная методика ссорится хорошо, о которой Микела Моралья рассказывает на своём многочасовом семинаре, позволяет научить детей ссориться конструктивно и помочь им побороть собственные страхи. Мне очень понравилась идея метода Сорется хорошо про уголок ссоры. Это место, где ссорится можно. В уголке ссоры есть два стула, стоящие друг напротив друга. Плакат с рисунками различных эмоций, а также клубок шерстяных ниток. Вы заранее устанавливаете определённые правила, по которым необходимо ссориться. можно говорить только тогда, когда у тебя в руке находится клубок шерстяных ниток. Соответственно, другой в этот момент перебивать не может. Возразить и сказать всё, что думаешь по поводу сложившейся ситуации, можно только тогда, когда у тебя в руках находится клубок